Изменение и образование слов. Запомни. Новый квартал. В новом квартале. При образовании однокоренных слов получаются слова с различным лексическим значением. Например, шум, шумный, шуметь. Корень в этих словах шум. Графически корень обозначается